Глава восемнадцатая Харитон вернулся только спустя несколько часов, уставший, сердитый и голодный. К этому времени я вынесла из кухни почти все обломки, оставив лишь те, что не смогла поднять. Успела приготовить незатейливый ужин, спустить находки с чердака и даже принять душ. «Молока б сюда!» Проворчал старик, доедая остатки горбушки. Хлеб тоже закончился, и я все чаще задумывалась, что пора переходить на осадное положение и самой учиться печь булки да батоны, либо выходить за ворота с метлой и гнать за шеи наглых ухажеров, навязчивую мадам Паулу и хамоватую родственницу. Масло немного осталось, до да места купить не мешал бы. Соскребывая с тарелки остатки картофельной запеканки. Знаю, надо на рынок идти. Я как вспомню, сколько туда топать, все желание пропадает. Тоскливо вздохнув, произнесла, подливая домовому чай. «Ну что, рассказываю, удалось чего узнать?» «Где живёт, знаю. С бабкой и матушкой своей. Вот ведь две змеюки, и как ещё друг друга ядом не потравили. Но там бабка верховодит, дом-то её, вот она этим жить я не даёт. А чего от моего дома им надо? Говорили?» Нет, старуха Токма Маркуса обозвалась люнтяем и сказала, что самой придётся всё делать. Тот, правда, обещался всё устроить, а чего устроить не сказал. Вот ведь какие настырные! Да я к своим забежал, обещали подсобить. Завтра с утреца прибегнут, Но мы их встретим как следует. Хихикнул домовой, спрыгивая с табурета. Это ты чего? С чердака нанесла. С него. Там ещё мебель стоит красивая. Глянешь, может, удастся отремонтировать? А чего глядеть? Видел уже, сделаем, коль надо. Важно протянул старик и, кивнув мне в сторону двери, спросил, открывать будем? Думаю. Тяжело вздохнула, покосившись на массивную, но невысокую дверь. Может, ну её, пусть заперты стоит. Мало ли кого там бабуля прикопала, и ещё скелетов мне в доме не хватало. Скажешь, что же. Фыркнул Харитон, тут же добавив, если там кто живой был бы, а ли мёртвый, я бы почуял. Да? Да. С сомнением пробормотала, еще раз посмотрев на дверь и чуть помедлив, все же решилась. А давай, вдруг там портал в мой мир? Прежде чем открыть тайную дверь, нам пришлось с тихими ругательствами и пыхтением переложить огромные обломки на старое покрывало и волоком вытянуть их из дома. Потом мы долго искали, где, собственно, находилась ручка двери, вставленная на свое место. Крюк ничего толком не объяснял. Как, впрочем, и обнаружены петли, но тут мы хотя бы знали, что с этой стороны ручки не могло быть. «Будем рубить», — подытожила спустя два часа изучение двери, неуверенно посмотрев на крепкие доски. «Тащи колун», — согласился со мной Харитон, недоверчиво взирая на маленький топорик для рубки костей. И стоило мне привести увесистое оружие, как он, закатав рукава рубашки и зачем-то плюнув на ладони, подхватил колун и, размахнувшись, саданул им по двери. «Открылась? Так сразу!» Потрясённо воскликнула, не ожидая, что будет так легко. Я уже успела красочно представить, что Харитону придётся эти доски на щепочки и скромсать, пока мы не доберёмся до цели. А тут один удар, и дверь жутким скрипом повисла на нижней петле, чуть приоткрыв нам тёмное нутро, что за ней хранилось «Ну чего, идём или здесь стоять будем?» Деловито промолвил старик, бросив настороженный взгляд в сторону тайника. «Угу, только топорик с собой возьму, а то мало ли что там». «Бери!» — не стал спорить домовой, взявшись за колонн, и потянул на себя дверь. Та сейчас же с противным скрипом отворилась, и явив нам небольшую комнатку, в которой было совершенно пусто. «И это всё?» — обиженно пробормотала, никогда ещё не ощущала такого разочарования. Столько подготовки, труда, опасений и страха. И всё из-за совершенно пустого помещения размером не больше кладовки. «Может, подпол какой есть?» Предположил домовой и тотчас принялся внимательно сантиметр за сантиметром изучать каменный пол. Я, невольно заразившись его энтузиазмом, тоже проверила каждый угол, благо света, льющегося из комнаты от лампы на кухне, было достаточно, чтобы убедиться, что и подпола в этой комнатенке тоже нет. Да и стены выглядели совершенно обычными, а в потолке не зияла дыра. Ничего не понимаю. Зачем было закладывать эту комнату, если здесь ничего нет? задумчиво протянула, устраиваясь на табурете. «Наверное, до бабки твоей ещё дело было». «Возможно, но зачем?» «Это мне неведомо. А силы какие там чувствуешь? Ну, дуновение ледяного ветерка или там озноб какой по спине? Не пробегал, когда ты там была?» «Нет». «Но теперь мне страшно. А вдруг там и правда портал какой? Только не в мой мир, а к жутким монстрам!» Прошептал уже с тревогой, посмотрев на распахнутую Настюш дверь глупости. И чего вам там только не наговорят?» Насмешливо промолвил Харитон и сам «нет-нет», да и покосился на тайную комнату. «Давай её закроем и подопрём на всякий случай». Предложила домовому беглым взглядом, осмотрев кухню, я ничего подходящего, увы, не нашла. «Ну, хоть пока столом. Сейчас». Проворчал старик, но возражать не стал и выбежал на улицу, чтобы вскоре вернуться с одним из обломков. и «Этим придавим. Потяжелее стола будет». «И то верно. Я ещё принесу». Только спустя час, когда солнце зашло за горизонт, а в небе замерцали первые звёзды, мы закончили затаскивать обратно на кухню обломки стены. И, обессиленно рухнув на стулья, устало выдохнув, оглядели странную, но вроде бы надёжную конструкцию. «Не должен выйти», — пробормотала, ощущая себя глупо, но ничего не могла с собой поделать. «Мне хватило той бессонной ночи, когда Харитон на помощь звал. Ещё одну такую я точно не выдержу». «Угу». Буркнул старик тоже, видимо, поддавшись моему страху. «Уж лучше пусть так сидит. Всё же ведьмин дом, кто знает. Может, бабка твоя там дух какого заперла?» «Она может». Удручённо вздохнула, широко зевнув. «Ты иди, а я полуночью дождусь. Они обычно в это время выходят». Прошептал Харитон и, чуть поддавшись ко мне, заговорческим голосом добавил «Я, еже чего, тебя кликну». «А кто они?» «Ну как же, духи неупокоены». Удивленно ответил домовой, вновь покосившись на завал на кухне. «Теперь я точно не усну!» Истерично хохотнула и, подперев подбородок рукой, уставилась на дверь. «С тобой посижу! Вдруг помощь понадобится!»